5. И лишь беспримерная храбрость подданных нашего любимого княжества позволила избегнуть больших жертв. Голос у князя Михаила был хорошо поставленным и очень сильным, и даже без усиливающий звук магии. Да и поговорить его высочество любил и умел. Ну а голодные до любых зрелищ жители Чердани и не такого оратора были бы рады послушать. И дворяне, и солдаты, и даже простые крестьяне, все они вместе встали на защиту других и остановили потоп. Да, не все из храбрецов выжили в том бою. Семьи потеряли отцов, братьев, сыновей. Но все мы помним прошлое нашествие чудовищ, когда счёт погибших шёл на сотни. Смерть даже одного человека это всегда трагедия. Но мы не должны делать их жертву напрасной. Мы должны жить. И за погибших в том числе «А сейчас я бы хотел попросить подойти сюда к корнета Андрея Латышева». Сидевший неподалеку от нас порубежник поднялся с места, опираясь на трость, и под гром аплодисментов и криков двинулся к князю, прихрамывая на раненую ногу. Корнет, считай, дешево отделался. Ногу прокусили. Ну и так, подрали немного когтями и зубами. Но ничего страшного. Как улыбался перед боем, так и сейчас улыбается. «Молодой, чего сказать». Глуповат, но храбр и смерти не боится. Хотя смерть вон она, совсем рядом же прошла. Из двух десятков бойцов его отряда в живых только половина осталась. Но учитывая, со сколькими тварями нам пришлось столкнуться, такие потери были ещё приемлемы. Без магов они скорее всего погибли бы все, и артиллерия с пулемётами не помогли бы. Моим словом, корнет производится в порутчики. «Награждается орденом князя Станислава четвертой степени и получает пятьсот рублей золотом!» — объявил князь, протягивая руку для пожатия. Латышев с энтузиазмом пожал руку, вытянулся во фрунт, насколько позволяли раны, и бордок гаркнул. «Рад служить ваше высокопревосходительство!» Но выиспеченному поручику преподнесли новые погоны, коробку с деньгами, а князь лично приколол орден к кителю. Да это я рад, что у меня служат такие храбрецы, усмехнулся Михаил Святославович и хлопнул поручика по плечу. В дружину ко мне пойдёшь? Прошу простить задержать с вашего почтства, но хотел бы остаться с братьями в порубежной страже. Ну, твоя воля. Тогда вот ещё, держи от меня. Князь достал из кобуры свой револьвер и протянул его рукоятью вперёд поручику. А револьвер там был не чита обычному оружию дружинников. Не в боевом плане, правда, а чисто внешне. Хромировка, позолоченная гравировка, накладки на рукоять из мамонтовой кости. Роскошь, короче. Но в бою скорее бесполезен, если не сказать больше. С другой стороны, а какой вообще смысл таскаться в бою с наградным оружием? Наградное оно на то и наградное, чтобы дом хранить, гордиться и потомкам передавать. Особенно, когда есть что передавать. Что? А то в будущем тот же пакт, хоть и не отказался от подобного рода наград, но вся внешняя роскошь свелась к небольшой металлической табличке с гравировкой. Следом вызвали одного за другим пятерых солдат из тех, что были под командованием Латышева. Еще пятеро лежали в лазарете, причем один из них был в крайне тяжелом состоянии. Рядовых бойцов ждало повышение до младших урядников, медали за храбрость и по сотне рублей золотом. Это для тех, кто оставался в строю. Тем, кто из-за ранения теперь вынужден был покинуть службу, даровался чин старших урядников, медаль и 150 рублей золотом. Мертвым тоже. Им чины, конечно, уж без надобности, но зато их семьи получат пансион за старшего урядника, помимо награды. Ну и, естественно, льготы для детей или близких родичей, будя они захотят поступить на княжескую службу. Вполне весомый приз, чтобы среди многодетных крестьянских семей нашлись новые, желающие надеть форму. Что тот риск смерти против шанса вырваться из реальности, где кроме перспективы крутить коровум хвосты и пахать землю и нет ничего. Служивые отборни хилы такой, но детям погибших в бою или уволенных со службы по ранению полагаются льготы при наборах. Это не та ситуация, что бывали в моём будущем, когда некоторые из князей в войну пытались возместить убыль в магах народным ополчением. Учитывая, что делалось это обычно в тех местах, где крестьяне по своим правам Лишь самую талику отличались от рабов, ничем хорошим это не кончалось. Хотя в основном такое вот ополчение во имя своего сюжерена могло лишь бодро разбегаться и сдаваться в плен, где хотя бы худо-бедно но кормили. Алеманцы из них даже вспомогательные войска не набирали, потому как за пакт они разбегались с тем же успехом, что и за князей. Попрошу подойти ко мне уважаемого Аристарха Семёновича Баранова. А это уже предводитель тех крестьян, что присоединились к нам. Было 11, осталось 8. Но вот так-то крестьян погибло куда меньше, чем порубежников. Сказалось то, что они предпочли не стоять на смерти до последнего без особого смысла, а закрепились в избах и отстреливались оттуда. И после окончания боя именно крестьяне нас с порубежниками и в чувство приводили, и раны перевязывали, пока не подоспели княжеские дружинники. Впрочем, к избам крестьяне смогли отойти во многом потому, что порубежники остались драться на своих позициях. Вы не были связаны присягой, но всё равно выступили за защиту княжества, торжественно произнёс князь. Каждого из вас ждёт по полсотни рублей награды и по 70 для семей погибших товарищей. Чины я вам присвоить не могу, поэтому освобождаю вашу деревню от подати на 10 лет. И щедро и крестьяне за такого князя горой будут. Но вот сколько с той деревеньки подать это шло. Так, каплю в море. Но упрекнуть Михаила Святославовича не в чем. И не скупиться, и по-глупому не тратиться. Да и как народу потрафить, тоже понимает. Сидящая рядом со мной Вилли принялась дрогать ногой. Так что пришлось ее незаметно пихнуть локтем вбок. «Не дергайся. Тут народу много», прошептала сестра, ерзая на стуле. Людей на главной городской площади и правда немало собралось, не то что вся чердынь. Тут даже из окрестных сёл все подтянулись. По центру установили спешно сколоченный деревянный помост, соорудили трибуну для князя, а для награждаемых выставили ряды стульев в уголке этой сцены. Нет, ну как же в нашей глуши и такие громкие события, которые сегодня заканчивались, как ни странно, награждением причастных. А не как часто бывает в таких случаях, что чем дальше от места боя, тем больше и ценнее награды. Ну, это для кого-то все кончалось, а для нас еще только начиналось. «А теперь наши главные герои!» — объявил его высочество. «Давайте же поприветствуем лорда и леди Винтер!» Поднялся, машинально пригладил китель, поправил стоячий воротник, украшенный вышивкой, парадный же мундир. У нас таких раньше и не было даже. В волнении не было ни капли. А чего тут волноваться-то? Всё и так уже обговорено. Ну, орден ещё какой-то обещали, но от тех орденов и на каждом из придворных вельмож что благ. Так что требовалось лишь зафиксировать, как его высочество сдержит слово. А он его сдержит, потому что это самый для него выгодный расклад. Так что волнения не было. Но то у меня, а вот сёстры явно нервничали. Виллик такому вниманию к собственной персоне была совершенно непривычно. Да и Хильда улыбалась как-то уж больно деревянно. Ну, девчонки ещё совсем молодые, что уж тут скажешь. Да и нет у них воспоминаний, как ордена вручал не просто какой-нибудь князь за холустной печёры, а лично император пакта. Было на моей памяти и такое, да. Я подошёл к князю. Сёстры держались по бокам от меня. Постороннему, может, было и не ясно, но я чувствовал, что они от волнения ко мне жались. самую чуточку, ведь него же на людях показывать, что храбрые винтеры вообще могут чего-то бояться, но жались. Вытянулся по стойке смирно, но без лишнего фанатизма и торопливости, чтобы и уважение показать, и чтобы подобострастным не смотреться. Дескать, как к князю обращаться знаем, но он нам не хозяин, а мы ему не собачки. Ещё мой батюшка принял на этих землях беглецов из дальних земель, произнёс князь, обращаясь к народу. «Это ведь в нашей крови протягивать руки тем, кто попал в беду. Не стало ошибкой то решение. Клан Винтеров много лет верой и правдой стоял на страже простых людей, защищая их от чудищ ожога. Пусть корни их рода далеко, но они стали в Печоре своими». Михаил Святославович вздохнул. «Ну да, своими. Как же. Коситься на нас не перестали ни при дедушке Зигфреде, ни при моем отце». Но для местных дворян Винтеры стать своими никогда и не стремились. Крестьяне тоже косились, шептались, слухи всякие страшные смаковали, хотя со временем и они как-то привыкли, но своими мы не стали. Да и в Алимании никогда ими не были. Немало невзгод выпало на судьбу этой семьи, продолжил его высочество. Да каких невзгод? Раз уж из всего клана остался лишь один взрослый и трое подростков, Но они всё равно не побоялись выступить и против бандитов, и против чудовищ, и даже против самого настоящего демона. И пусть юные вентеры уже являются одними из лучших воинов княжества, но мы не в таком безвыходном положении, чтобы даже детей ставить под дружью. Просто в то время, как в нашем бренном мире всё больше и больше правят деньги, остаются те, для кого воинское ремесло остаётся самой благородной стезнёй. А потому, оказавшись ближе всех в минуты опасности, они ни разу не колебались, вступая в бой против зла. На мой вкус, звучало чрезмерно пафосно. Но то на мой вкус. А вот сёстры, да и большая часть собравшихся на площади чердынцев, речью князя прониклись. Чего было у него не отнять? Его речи казались вполне искренними. Да и в целом за нынешнего князя ничего плохого сказать не могу. Даже с учётом знаний из будущего, правил он взвешено, разумно. О простом люде заботился, потому что считал своим активом. А самого себя ведь не грабят и не разоряют. Сын его ту же политику продолжил, даже реформы, кажется, неплохие затеял, но не успел. Новгород решил, что пора бы и покончить с печёрой, что костью в горле стояла между коренными республиканскими землями и колониями по ту сторону Урала. Князь тогда погиб, на смену ему пришел какой-то урод, так что, когда экспедиционный корпус пакта, в состав которого входил и мой батальон, высаживался в порту Еда и Марда, у меня никаких терзаний не было. «Ируны и винтеры не побоялись дать отпор грабителям», — с жаром произнес князь. «Отбили нападение на поезд, чем спасли десятки жизней ни в чем не повинных людей. Вместе с покойным бургомистром дали отпор этим же кровавым бандитам из Либрии». которые призвали самого настоящего демона, и это уже не говоря о том, что они лишь втроём отправились отражать угрозу потопа, выгадывая время до прибытия Петчёрской дружины. Ага, втроём. Старик потрике не считается же, иначе презентация смажется. Кто запоминает слуг, когда есть такие храбрецы с благородной кровью в жилах? Да и было ли то решение вообще разумным? даже когда на нас стало три дюжины человек при трёх пулемётах и пушке, и то мы едва едва смогли отбиться. А что бы сделали трое подростков? Героически, но крайне глупо померли бы. Хотя это сейчас мне легко рассуждать, когда я вернул себе все воспоминания. Потом шёл останавливать не я, а потом шёл останавливать Конрад из 1921 года, у которого тогда просто изредка всплывали воспоминания о будущем. который вообще-то ни разу не хотел умирать, но которого вёл вперёд долг, честь рода, ещё какое-нибудь красивое и высокопарное, но глупое слово. Но я не могу осуждать его себя, да вообще никого. В конце концов, в моей линии мы попытались просто отсидеться, решив, что без дяди мало что сможем. Нет, не так. Я решил. Зачем обманывать самого себя? Я это решил, я и только я. Потому что не был уверен ни в себе, ни в сёстрах, да ни в чём я не был уверен. И чем всё закончилось? Уничтоженными деревнями и ордой тварей прямо под стенами нашей усадьбы. И что? Лучше было помирать вот так вот, загнанными в угол крысами. Не лучше и не хуже, потому что помирать всегда скверно. Но всегда лучше попробовать и ошибиться, чем не пробовать вообще. Так что Похоже, нет больше Конрада 1952-го, который не стал бы идти навстречу врагу, исходя из логических выводов. И Конрада 1921-го, который решил отсидеться в стороне, тоже нет. И кто тогда есть? Наверное, кто-то третий, какой-то ещё один Конрад, который понял, что если драка неизбежна, то надо бить, потому что не всегда можно убежать. Порой бежать просто некуда. Не просто так я затягивался с награждением наших героев, загадочным тоном начал князь, подмигивая мне. Наградить ординами Пятёрского княжества я могу кого и когда угодно, но тут-то речь о подвиге, которым можем гордиться все мы. Ведь именно на Пятёрской земле родились и выросли такие герои. Они наша гордость и слава, поэтому и пришлось ждать, пока придут ответы на мои ходатайства к родычам из других княжеств. Да ладно. Неужто его высочество даже на такое расщедрился? Подошедший слуга протянул поднос с тремя бархатными коробочками, в которых билели скромно выглядящие белые крестики. За свои беспримерные деяния, направленные на защиту добрых подданных Пётрского княжества, Конрад Винтер производится в чин вахмистра, а Хельдегарда и Вельгельмина Винтеры в чин оберфорстера. А также все они награждаются орденом князя Георгия IV степени. Мина присвистнула. Чесать мой лысый череп, потрясённо выдавила Хильда. Ну, щедро, да. И действительно, пришлось повозиться, потому как для награждения единственной общей для абсолютно всех княжеств Конфедерации наградой, помимо звонкого рубля, требовалось ходатайство минимум трёх владетельных князей. сделать такое всего за неделю это действительно надо было постараться. С другой стороны, если не другие начнут копать с целью подрыва репутации его высочества, который награждает направо и налево самым ценным боевым орденом КРК, то выкупят они лишь кучу доказательств того, что мы и правда тут не гуем хруши околачивали, а очень даже порядочно на геройство выли. Конечно же, клану Винтер полагаются солидные премии за уничтожение множества опаснейших монстров. Но о самом ценном, как я надеюсь, будет Ну что ж, Ваше Высочество, пришло время сдержать слово. Князь навестил нас в Лазарете спустя несколько дней после того, как мы пришли в себя. Нам предстояло чинно лежать в кроватях и выглядеть слабо, но героически. Правда Вилли поняла эти слова немного не так, и Сарудела себе повязку на один глаз, которую после бурных протестов отобрал Райнхард, проводивший теперь почти всё свободное время с нами, что было как-то даже непривычно, и не только для меня, хотя мы фактически не виделись с ним больше четверти века. Сёстры тоже были несколько удивлены, но рады побыть подольше с отцом. А вот и наши герои. провозгласил его высочество, заходя в нашу палату в сопровождении нескольких придворных. "Дайте-ка я вас что ли расс..." Мы с сёстрами посмотрели на князя и моргнули синхронно. Тот немедленно осёкся, когда на него уставились три пары красных нечеловеческих глаз. "Побочный эффект нашего дара, ваш высочество", проговорил Райнхард, прихлёбывая из большой кружки крепкий чёрный чай. "Просто у Цербера всегда три головы". Несколько дней после обретения дара, мистические глаза своевольничали. То зрачки Хильды снова стали круглыми, то к левому глазу Вилли частично вернулся голубой цвет, то у меня в темноте светились, как у кошака. Но затем все успокоилось, и выявилось интересное свойство, которого, например, в свое время не было у нас с Ингиборгой. Мы с сестрами стали обостренно чувствовать друг друга, знали, если кто-то не спит или кто-то хочет есть, Двигались хоть и не прямо синхронно, но в такт. Рудель или Жестая, так оно называлось в охотничьих дневниках, если мне не изменяет память. Если несколько членов клана одного поколения получали дары и были сильными магами, то могла возникнуть такая вот связь. Очень полезная штука, особенно если речь идёт о бое. Ну, если верить записям предков. Я с этим сталкивался впервые в жизни, так что мне уже не терпелось потренироваться с кузинами на полигоне. Ваше высочество, вежливо произнёс я. Можем ли поговорить без лишних свидетелей? Есть от delicateе дело. Князь внимательно посмотрел на меня, на Райнхарда, затем сделал короткий жест, и его сопровождающие вышли, не забыв закрыть за собой двери. Михаил Святославович уселся в кресло и с улыбкой произнёс: "Что ж, чего-то такого я и ожидал на самом деле. Слушаю вас, Винтер." Правителю Печёры, его высочеству князю Михаилу из дома Рюриковичей. На вид было лет 60 с небольшим, хотя на самом деле уже за 80. Немного полноватый, с глубокими залысинами, но не обрюзгший. Спокойное, располагающее к себе лицо, слегка хитраватые прищур серых глаз. Впечатление князь всегда производил исключительно благоприятное. Сильный маг, добропорядочный семейнин, крепкий хозяйственник. Не сказать, чтобы Пётёра при нём прямо-таки процветало, но и не бедствовало. Взвешенная внешняя политика, умеренные налоги. Но ну, с внутренними делами не всё хорошо, потому как немало дворян точили зубы на князя. Но это почти в каждом княжестве так. Но ветви многочисленных Рюриковичей, кoим принадлежал и Михаил Святославович, за власть всегда держались крепко, в чём им немало помогал родовой дар отмены. Насчёт вашего племянника и того, что произошло в усадьбе бургомистра, многозначительно произнёс я. Полагаю, нам не стоит распространяться о том, что именно там произошло. Не думаю, что кому-либо нужны лишние пересуды. Вот как, значит. Князь даже особо не удивился, но улыбаться сразу перестал. Что ж, тогда давайте поговорим серьёзно. Его высочество посмотрел на дядю. Райнхард Ха, да я тут вообще ни при чём, отмахнулся тот и неожиданно широко ухмыльнулся. Пусть Конрад говорит. Это его выпускной экзамен на звание наследника. А как же проблемы с рангом? Без особого стеснения выдал свою информированность князь. Да полевать, фыркнул Райнхард. Кому важен ранг, когда у моего племянника есть родовой дар и навыки, чтобы скрутить в бараний рог и какого-нибудь восьмирангового? Приветливо кивнул Михаил Святославович, и вновь повернулся ко мне. «Итак, Конрад, я тебя внимательно слушаю». Ну, я и выложил уже не раз отточенные, например, на дяде аргументы, что про связь о дочери бургомистра и Либри лучше молчать, а уж про её одержимость и демоном той стороны молчать тем более, что без сообщников среди кого-то из городских набольших уж точно не обошлось, потому как, насколько я знал, Барниход до города доставили по малоизвестной просеке, да ещё и на паровой тяге. Значит, были проводники, значит, в сговоре были те, кто работает в тех местах. Первым на ум, конечно же, приходит купец Северианов, потому как всё, что касается заготовки леса, мимо него не проходит. Обвинение серьёзное, но в целом изложено всё, конечно, здраво, так что мои люди всё тщательно проверят. Задумчиво произнёс князь и поморщился. Э, что же вы хотите за ваше молчание, лорд Винтер? Вы тоже мои люди. А своим я не угрожаю и не запугиваю, заставляя молчать, хотя и мог бы. Так какова цена? Вы меня, кажется, не поняли вашего сочтства, хмыкнул я. Я вам не угрожаю. Я лишь озвучиваю причины, почему нам лучше на время покинуть Чердонь, в частности и пещеру вообще. Той награды, что нам полагается за тех же гейстов потопа, и так вполне хватит. но есть и вариант, который устроит всех». «Да...» «Что ж, я весь в внимании», — усмехнулся Михаил Святославович. Следующая пачка аргументов. На этот раз относительно нашего возможного обучения в одной из престижных магических школ. После некоторого раздумия я остановился всё-таки на Московской академии. И престижная, и древняя, и, что немаловажно, считается формально независимой, и общепризнанной нейтральной территорией. Ну, одно из таких. Лучше уж тихая провинциальная Москва, а не беспокойный Новгород или Киев. А так и для нас самое лучшее вложение денег, потому что в дело какое-то вкладывается. Ну, такая себе мысль. Нет, если не брать в расчёт мои знания из будущего, то купить заводик или корабль, да иметь с этого прибыль мысль хорошая, но что с тех денег, если сюда докатится большая война? А значит, магическая школа, значит новые связи и попытки изменить то, что почти невозможно изменить. Но ну, для Печёры и лично князя тоже всё неплохо. Пусть уже не в денежном выражении, но в престиже и репутации, что среди князей зачастую даже важнее. Пусть нас всего трое, но мы уже доказали, что стоим нескольких дюжин. Печёра, присылая учиться одарённых магов, демонстрирует силу напоминает, что даже в маленьком княжестве могут быть серьёзные бойцы. Чем не прибыток, чем не лишние очки в бесконечных княжеских игрищах. Пойзнаю, звучит заманчиво. После некоторого раздумья вынес свой вердикт Михаил Святославович. Но вы хотя бы представляете, как сложно попасть в такое заведение, даже имея много денег. А уж просто стоимость обучения я даже и не говорю. Ну, у вас же есть квота на поступление учеников, пожал я плечами. "Да", сказал князь и слегка прищурился. "Вот только мало кому об этом известно. Так откуда это тебе известно, Конрад?" На самом деле, хороший знак, что он снова со мной на ты. Когда начал выкать, аж угрозы повеяло, и даже весь этот образ доброго, вежливого дядечки едва не посыпался с его высочества. Гинтер умеют хранить секреты, дипломатично улыбнулся я. Дипломатично это когда ты пытаешься сказать больше, чем говоришь, при этом вообще не говоря ничего вразумительного. Уточню ещё кое-какие моменты. Твоей младшей сестре Конрад всего 14, а в магические школы берут начиная с 16. А если за юное талантливое дарование попросят уважаемые люди, приподнял я бровь. Насправится ли юное талантливое дарование с учёбой? усмехнулся князь. Насчёт этого не изволь тебе беспокоиться. Тем более, что у нас ещё есть время до сентября, чтобы немного подтянуть знания и заодно магические навыки. Да и формулу лучше подтянуть. Я, конечно, знаю, что вступительные испытания даже в самых лучших академиях жёсткие, но при этом всё равно мягче, чем наши постоянные тренировки. Но вот сёстрам этого лучше не знать, чтобы не расслабляться. Ваше высочество, вы нам только дайте шанс на поступление, а там мы не подведём. Князь внимательно посмотрел на меня, побарабанял пальцами по подлокотнику кресла, а затем неожиданно хлопнул себя по колену. "Добро", кивнул его высочество. "Так и поступим. Я обеспечуую вам места в Московской академии магии и высокого волшебства, каждый год оплачиваю я обучение. Лучше бы сразу внести сумму за все 3 года". Полагаете, что я могу вас обмануть? Нет, просто не исключаю варианта, что клану Винтер придётся покинуть Пётёрское княжество. Мне не хотелось бы терять добрых вассалов, Конрад. А мне не хотелось бы уходить в неизвестность. Но возможно, так сложится, что наше присутствие здесь лишь доставит всем неудобство. Князь Киевнув явно понял намёк. Да, это сейчас мы герои. Но если Новгород И кто там ещё замешен в попытке дискредитации Михаила Святославовича Перми, ещё кто-то? Так вот, если они затаят обиду персонально на наш род, то при любом удобном случае, читая, когда пятёра будет слаба, запросто могут потребовать нашей выдачи. Разумеется, ни один нормальный князь в здравом уме не станет отдавать своих вассалов, а скорее втихую организует им выезд из княжества. Но если всё равно уезжать отсюда, то не лучше ли делать это на своих условиях. А уезжать рано или поздно придётся. Потому что если мы изведём нужные связи, то реализовать их сидя в этом медвежьем углу всё равно не получится. И не бросать же Рейнхарда здесь одного. Планы у меня есть на всех. Правда, не все ими останутся довольны, но что уж тут поделать? Сумма, конечно, немалая, протянул Михаил Святославович. "Ну, вряд ли больше той, в которую обошёлся возвращённый его высочеству бронеход", улыбнулся я. Князь пожевал губами и со смешком махнул рукой. "Ладно уж, к Гадаевым торги. Остановимся на ваших условиях. Хотите заключить официальное соглашение? Думаю, ваша канцелярия будет настаивать на таком. Но позже. А сейчас хватит и вашего слова". "Ударим по рукам", усмехнулся Михаил Святославович. «Конечно же, клану Винтер полагается солидная премия за уничтожение множества опаснейших монстров. Но самым ценным, как я надеюсь, будет то, что из моей личной казны будет оплачено их обучение в одной из лучших Академии Конфедерации». Князь прикалывает к моему кителю орден, жмет руку и вполне паотически приобнимает. Затем приходит черед Хильды, которая получила поцелуй в щеку от Старого Лиса. а Вилли он чмокнул в макушку. «Вы уж там не посрамите, родное княжество!» — выдал князь нам на путствие. «Не желаете ли сказать пару слов нашим добрым печорцам, Хильдегарда, Вельгельмина?» Вот только речи Хильды сейчас и не хватало. Она ж сейчас от волнения и торжественности момента начнет материться от восхищения. А на Вилли, кажется, икота напала, и его высочество, как назло, вовсю подмигивает. Я сказать по-любому надо что-то сказать для закрепления эффекта. Вздохнул, подошёл к трибуне, машинально нашёл звуковой фокус, куда говорить, чтобы магия могла по всей площади мой голос разнести. Я не мастер говорить речи, сказал я, несколько покребив душой. Произносить речи в теперь уже не случившемся будущем мне приходилось. Поэтому скажу просто. Мы сделали то, что должны были, не больше, не меньше. Мы присягнули защищать эту землю и ее жителей. И будем делать вне зависимости от того, нравимся мы кому-то или не нравимся. Ну, а если еще кто-то задумал недоброе, ограбить там кого, убить или с богомерзкими демонами в сговор вступить?» Я усмехнулся. «Таким я скажу только одно. Берегитесь. Живыми или мертвыми мы все равно достанем вас. И лично я выбираю мертвыми».